Глава 14. Ведьма. Однако ни первый, ни второй вариант осуществить не удалось. Позвонившая Смит подкинула третий. Она звонила по видеосвязи, видимо, желая продемонстрировать мне свои расчёты. Несколько мелко исписанных листов. "Александр, я тут посидела над формулами и техниками", сказала она. "Проверила твой дом и поняла, кто на правл управляющего тенями на тебя". Остаточные эманации и оттоки не дадут ошибиться, тем более что этого человека я уже, к сожалению, знала раньше. Смит недовольно сморщилась. И кто же он? Тебе эта новость вряд ли понравится. Ты знаешь такую Багераню Морозову? Нет? И хорошо, что не знаешь, Александр, это настоящая ведьма. Голос Смит задрожал. Я удивился такой необычной реакции. Раньше она всегда держала себя в руках. В каком смысле ведьма? Это очень плохой человек, с ней лучше не иметь дела. Да что же на такого сделала, что вы так о ней отзываетесь? Мне и вправду было это интересно. Одно время она долго пила нашей школе кровь, хотела на моё место встать, ответила Смит, грязно играла, подключая запретные силы. Куш не знаю, чем бы всё закончилось, может быть, и я бы применила кое-что из запретных знаний, но вмешался лично министр образования. Он уже после моего мужа работал там. Деликатный и очень умный человек, Семён Маркович Котов. Он смог нас рассудить, а Морозову убедить в том, что она не права. С тех пор она пропала и даже не извинилась. Морозова считается единственной одарованной, кто обладает хтоническими элементалями, пояснила Катя, стоя на втором плане и пытаясь попасть в камеру. Смит фыркнула, переместила телефон, отодвигая её и не давая возможности показать Катю. Подумаешь, хтонические элементали. Что тут такого? Да кому они вообще нужны? Что за хтонические элементали? Не понял я. Может, поднимать Замбаков, ответил за всех Шмыгаль. Просто и понятно. Замбаков только и смог вымолвить я. Ну уж, скажите тоже, Семён Семёнович, всполошилась Смит. Не надо таких громких слов, словно вы из жёлтой прессы. Никаких, как вы соизволили выразиться, зомбаков она оживлять не может. Хтонические, то есть подземные элементали или обитатели, остро чувствуют только определённые резонансы сигил, которые мало кто может воспроизвести. Морозовой удавалось это раз и то случайно, так что всё это всего лишь пустая болтовня, а уж про зомби и говорить смешно. И вовсе не пустая болтовня, ответил ей Шмыгаль. Было дело, когда северное кладбище довольно Ревкнула Смит, для убедительности стукнув каблуком сапога. "Они пишут всякую ересь в газетёнках, а вы за чистую монету принимаете. Да, есть у неё сила и большая, но чтобы оживлять кого-то? Бред. Вам это каждый учёный, у кого голова на плечах есть, скажет это". "Есть сила, говорите?" задумался я. Сказанные слова про Морозову заставили заработать мысли. Зачем же ей направлять в мой дом управляющего тенями? "Не знаю, Александр," Сама об этом все думаю. Значит, нужно узнать у нее лично, ответил я. И не успела Смит удивиться, как я бросил ей до связи и положил трубку. План был рискованным, слишком рискованным, но ставки возросли после того, как Жуков рассказал новости об альянсе. А мне нужна подмога, и Марузова может быть вполне себе достойным союзником. А с учётом её невероятного и редкого дара расклад сил значительно поменяется, но риск, он был огромен. Прежде всего, нужно было понять, зачем она отправила в мой дом управляющего тенями. Понятно, что чтобы что-то выяснить, а вот для чего ей эта информация нужно выяснить? Рискнуть. Я заехал домой, где меня тут же встретили Смит и остальные. Смит принялась горячо отговаривать меня ехать к Морозовой. Остальные же лишь спросили, нужна ли помощь. Я отказался. Рисковать остальными было нельзя. И сам не рискуй, произнесла Смит. Нет, я должен. Вы и сами это понимаете, ответил я, глядя собеседнице прямо в глаза. Она все прекрасно понимала и потому уступила, сказав лишь: я поеду с тобой. Нет, категорично отрезал я. Вы с ней давние враги, и делу это не поможет. Уж лучше я один. Но это опасно. У меня кое-что есть для защиты. Улыбнулся я и продемонстрировал Смит пиджак и перчатки, которые мы вместе с Харуку расшили артефактами, когда возвращались от Коха. Смит пристально глядела одежду, удовлетворенно кивнула: "Неплохо. Неожиданное использование камней, но неплохо. В этом даже что-то есть." Только вот я бы подправила. Она осторожно вытащила один камень из лацкана, переложила его в нагрудный карман, потом извлекла из своих волос заколку невидимку и прикрепила к внутреннему карману. "Зачем?" начал я и вдруг почувствовал, как по телу прокатилась тёплая волна. Смит, увидев мою реакцию, улыбнулась. "Я переместила потоки силы, создаваемые камнями, сделала их более упорядоченными. Так будет лучше." Я прислушался к себе, к тем потокам, которые теперь текли по моей одежде, проходя сквозь меня. Давай я силу. Смит была бесспорным мастером управления этими потоками, и сейчас она одним движением увеличила их мощность. Я попробовал создать конструкт, и тот от одной только моей мысли тут же ноздрел на кончиках пальцев. Невероятно! Спасибо большое, ответил я. Будь осторожен, сказала Смит. Где мне искать эту морозову? Смит назвала адрес. Я попрощался со всеми, сел в машину и незамедлительно двинул в путь. Морозова жила на самой окраине города, в бывшей промышленной зоне, когда-то там располагались бумажные мануфактуры. Со временем их перенесли, район превратился в заброшенные трущобы, которые год от года зарастали подступающим с севера густым лесом. Я остановился у опушки, вышел, Смит сказала, что Морозова жила в бывшей кожевенной артели, но добраться до нее оказалось не так-то просто. Кустарники заполонили все. Они и рушили асфальт, пробивались сквозь трещины, образуя плотную стену. Еще дальше, где асфальт кончался, высились уже толстые стволы. Не удивлюсь, если там обитает какая-нибудь дикая живность, типа белок или лис. Пробираясь внутрь, я все больше задавался вопросом. Как так быстро природа отвоевала здесьнее, когда-то обжжённые людьми места. Однако и моноцые чужи силы подсказывали, что причастно к этому не только природа. Значит, место намеренно было спрятано от людских глаз, и это настораживало. Но ещё больше начали меня настораживать и даже беспокоить кресты, появляющиеся справа. Это что, кладбище? Прямо в промышленной зоне? Подойдя ближе, я понял, что кладбище было совсем необычным. Сюда хоронили бездомных, причём кладбище было стихийным. Кресты сделаны из подручных материалов, трупы досок, а сами могилы расположены хаотично. Видимо, сами бездомные и хоронили своих собутыльников и друзей. Таблички с кличками Карась, Рыжий, Дуля только подтверждали мои догадки. Меня всё больше одолевала нервозность. Жуткое место. За моей спиной что-то прошуршало. Я резко оглянулся. Никого. Ветка, Витя. Эманации чужой силы были ровными, посторонних гости не ощущалось. Значит, нервишки шалят. Я двинул дальше, но вновь остановился. За спиной явственно что-то хрустнуло. Сжимая кулаки, я остановился. Ощущение чего-то холодного, мерзкого, не силы, но каких-то странных эманаций донеслось до меня. А потом серая тень промелькнула на периферии зрения. Я резко оглянулся, но рассмотреть незнакомца не успел. Высоко в небе раздался противный, скрипучий смех. Кажется, пришло время активизировать дар. Опять управляющий тенями? Нет, это была физическая тварь, которую можно было пощупать и как следует ударить по голове. В этом я был уверен, потому что кто-то толкнул меня в спину, и я полетел в кусты. Закрывая лицо рукой, чтобы не выцарапать глаза, я успел отметить силу незнакомца, а ещё понял, что не могу уловить его ауру. Это было странным. У всех живых существ есть аура, подумал я и тут же понял ловушку в своих размышлениях. Верно. У всех живых, а вот у мёртвых её нет. Что-то большое навалилось сверху, схватило меня, потащило прочь. В нос ударил противный запах мокрой псины и гнили. Я метнул в мощную спину чужака огненный шар, и противник на время отстал. Я тут же подскочил на ноги. Сердце мое отбивало голоп, не давая сосредоточиться. Я стиснул кулаки, взял себя в руки, сразу же создал еще один огнешар, а потом, выискивая врага среди зарослей, принялся составлять более сложный конструкт. Неприятеля нигде видно не было. Неужели сработал огненный шар? Вряд ли. Уражения хоть и были, но не такие, чтобы уничтожить врага. Испугался? Я втянул нас дреме в воздух. Он пах мертвечиной. Вряд ли у моего противника есть хоть какие-то чувства и он может испугаться. А то, что это был зомби, я уже и не сомневался. Что ж, я должен был что-то такое ожидать. Меня об этом предупреждали. Шмыгали казался прав. Ну, где же ты? прошептал я, готовый обрушить на мертвеца всю свою мощь. Противник не заставил себя ждать. Он вышел из кустов с шаткой косолапой походкой, огромный, как медведь. Мне хватило одного взгляда, чтобы надолго потерять аппетит. Это был мертвец, причём умерший уже давно. Какой-то бродяга, о чём говорила его растрёпанная одежда, вся в заплатках и из чужого плеча. Лицо покойника было мумифицировано, и от этого выглядело ещё более жутко. Похожая на пергамент кожа плотно обтягивала череп. Пустые глазницы взирали среди оточиваем черноты. Из не закрывающегося рта все время доносились сухие хрипы. Зомби побежал на меня, да так проворно, что я едва успел отскочить. Его подняла чья-то страшная сила, и он, заложник этого, без ропота выполнял все его указания. Я швырнул в него огнешар и тут же отправил следом черный ветер, созданный сложный конструкт. Тактика сыграла. Зомби уклонился от огня, а вот чёрный ветер пропустил. Конструкт ударил ему прямо в грудь, объел сирыми щупальцами, не давая вырваться. Зомби издал глухой рык, рванул вперёд, но не смог избавиться от пленявших пут. Но радоваться было рано. Из кустов выскочил другой зомби. Этот был крупнее первого, видимо, при жизни был каким-нибудь вышибалой или бандитом. Мертвец бросился на меня, причём не подели тански, как первый, а используя навыки боевого искусства. Никогда я ещё не дрался с ожившим покойником, но всё, как известно, бывает впервые. Его закаченные холодные руки били по мне словно дубины. Я уклонялся, ставил блоки, но громила с лёгкостью их расшибал. Инстинкта самосохранения у него сейчас не было, и он махал конечностями не щадя себя. Пришло время воспользоваться камнями. Я активировал артефакты, зашитые у меня в перчатках, и сразу же провёл серию ударов. Подкреплённые сияющей фиолетовой силой кулаки повалили противника на землю, а обрушинный сверху конструкт довершил дело. Замбак крякнул, замолчал. "Ну, кто ещё хочет?" злобно прорычал я, оглядываясь. Желающих не вызвалось. "Вот и отлично". Меня начало колотить осознание того, что я бился с ожившими мертвецами, а живыми заставили выплеснуть в кровь адреналин. Я остановился, чтобы перевести дыхание и немного успокоиться. Только теперь почувствовал, что битва высы сила из меня все силы, и от завис кто на мой недавний призыв, то неизвестно, чем бы все закончилось. Стряхивая с одежды пыль, я вышел на небольшую полену, расчищенную от деревьев. Здесь располагался дом. Это был небольшой особняк, весь покосившийся. Было видно, что уход за ним давно не ведется. Краска облезла, весь дом из когда-то белого стал серым и даже чёрным. Оконные проёмы повело, и рамы до конца не закрывались, поскрипывая на ветру. Вокруг дома тоже всё заросло бурьяном и травой. Я прошёл по саду, остановился у дверей. Ржавая табличка кратко гласила: Морозова. Ни титулов, ни имени и отчества. Я постучал. Мне ожидаемо никто не ответил, но уходить просто так я не собирался. Слишком много пришлось пережить по пути сюда. Я дёрнул ручку, и дверь поддалась. Не закрыта. Значит, ждут или просто замок уже не работает. С такой разрухой вокруг неудивительно. Есть кто живой? спросил я, входя внутрь. В доме было темно, сыро, пахло травами и чем-то сладковато-противным. Я остановился, некоторое время стоял, привыкая к темноте и сканируя комнату. Сила тут ощущалась, но какая-то не такая, к которую я привык ощущать. Горькая, словно полынь, и колючая, как шиповник. Она неприятно отдавалась внутри меня волнами. Мурчась, я просмотрел несколько потоков. С удивлением обнаружил, что силу эту создала не природа и даже не артефакты, она была рукотворной, такого я ещё никогда не видел. Разве может человек сам создавать силу потоков? Может произнёс вдруг чей-то голос, и я невольно вздрогнул. Что? Ответ на твой вопрос, может, человек может создавать силу. Вы прочитали мои мысли? Их не так трудно прочитать. Я пригляделся, пытаясь рассмотреть хозяйку дома. Она вышла вперёд, разрешая увидеть себя. Это была пожилая, седая женщина, прямая противоположность госпоже Смит. Если та была худой, подтянутой, аккуратной, то эта худобой не отличалась. Её второй подбородок походил на кору в выеме, а одежда вся была потрёпанной, грязной. В некоторых местах и вовсе виднелись прохудившиеся дыры. Носу хозяйки был острый, похожий на клюв ворона, придавая женщине вид опасной особы. Казалось, она может одним взглядом отправить на тот свет. Вот уж действительно, смет не обманула, настоящая ведьма. уголки губ хозяйки чуть приподнялись в улыбке. Возможно, это было ошибкой. Прийти сюда, но назад дороги уже не было. Меня зовут Александр Пушкин, произнёс я. Я знаю, кивнула хозяйка. А я Морозова, но ты можешь называть меня Марой. Мне так привычней. Мара? тихо повторил я. Вы отправили в мой дом управляющего тенями. Ага. отправила, кивнула Марата идя в сторону и начав что-то искать. Где он? А, вот. Она чем-то сухо чиркнула, и в её руках вдруг загорелся огонёк. Горкий привкус силы подсказал: "Огонёк создан с помощью удара. Ко мне редко кто в гости заходит, так что ты не серчай, если я что вдруг не так скажу. Но для начала гостям положено чай предложить. Желаешь?" "Нет, спасибо." отказался я. От чая я откажусь. Ну, как знаешь, а я выпью. Она сыпнула в грязную кружку травы, заварила кипятком, по комнате медленно распространился противный сладковатый запах. Я знала, что ты справишься с испытаниями, произнесла Морозова, отпивая чай. Так это ваших рук дело. Тот зомби, моих. Я хотела проверить тебя. посмотреть, достаточно ли в тебе духа и силы. И как проверили? Сквозь зубы спросил я. Думала, что на этапе управляющего тень иссолььюшься, но ты крепок оказался. Нашёл следы, не побоялся прийти, справился с тенями. И для чего все эти испытания? Как для чего? удивилась Морозова и рассмеялась. Я думала, ты сам мне это скажешь, для того, чтобы спасти всех нас. А мы в опасности. Не надо разыгрывать ужасения. Ты все прекрасно знаешь и сам. Так вы знаете про секту? Про секту? Вскинула руки Морозова. Это такие мелочи. Я говорю о гораздо большей проблеме. Морозова подошла ко мне ближе, взглянула в глаза и прошептала: "Проблеме уровня архитектора".